Глава четвёртая. Когда летом пропал Оливер, искать его выбрался весь городок, и даже Энни, однако нашёл мальца именно Рори. Энни стояла тогда в толпе и помнила, как он передал на руки Лидии спящего сына и победно вскинул над головой руки. "Ты герой!" крикнул ему кто-то, а Рори отмахнулся и ответил: "Просто работа такая". С напускной скромностью, которой Энни ему так и не забыла. Тот случай омрачил всё лето. Но для Эни пропавший мальчик стал чуть ли не отдушиной. Появилась тема для разговора, повод сдружиться. Что-то, что связывало её с этими маленькими людьми на этом крошечном острове. А самое лучшее так она подружилась с Лидией. Во он обернулся Крори. Кто на сей раз? Ещё один четырёхлетка, Итан. Его мать зовут Фрэнки. Они приезжие. добавил Рори, как будто это имело значение. Потом кивнул Эни. Ты ведь их знаешь? Итанс и Фрэнки тоже жили в общежитии, но Эни не то чтобы их знала. Они приехали сразу после дня труда, когда разъехались остальные из квотеры. Расскажи о них, попросил Рори. Эни застыла, вцепившись в ржавые перила. Должно быть, она выглядела так, будто вот-вот потеряет сознание. потому что во он преддвинулся к ней, готовый подхватить под руку. Часть её хотела прижаться к нему, другая бежать. Только куда? Прятаться негде на таком-то крохотном острове. Всё хорошо, сказала она, отмахиваясь от помощи. Итан хороший мальчик. А его мама? спросил Рори. Эни вспомнила Френки, жидкие волосы и кровоточащие дёсны. Ванная и зубная нить Поправили бы дело. Однако о чём Эни точно промолчала бы, так это о том, как часто при ней Фрэнкке вытирала нос от белого порошка, пока Итан скулил обдев штаны. В другой жизни Эни позвонила бы в органы опеки. Но здесь, одинокая, она сказала: "Вроде тоже нормальная. Когда ты последний раз видела Итана?" спросил Рори. "Прошлой ночью, когда ложилась спать. Может, он просто потерялся?" Тут много мест, где можно заблудиться, возможно, сказал Рори. Но даже если он правда просто заплутал, то ему всего 4 года. Он один и мог пораниться. Надо найти его до начала бури. Его нет уже несколько часов. Точно не видела его сегодня, даже мельком. Мы вышли в море очень рано, ответила Эйни. Он в это время должен был ещё спать. Это правда, подтвердил Воон. Мы в 7:00 утра отчалили. Рори шагнул к Эни. Он был высок, даже выше её, и пользовался этим как средством давления. "Я слышал, что в доме сейчас только вы трое", сказал он. "И что остальные неудачники смылись на зиму. Сама понимаешь, что пока не найдём виновного под подозрением все. Иди на хер", ответила Эни, понимая, что перегнула палку. Однако с тех пор, как она появилась в городе, Рори судил её по одежке и обращался с ней как с грязной оборванкой. Рори побогровел. На шее у него забилась синяя венка. "Вы её ли пропал Оливер", напомнил он. "Сразу, как ты объявилась в городе. Теперь ещё и второй мальчик, а это уже тенденция". Воон вклинился между ними. "Давай-ка чуток полегче", сказал он. "И ты тоже, Рорик, Рори отпихнул его в сторону. «Все знают, что летом куча разных приезжих», — сказал Воун. Рори разгладил рубашку и поправил значок. «Ладно», — сказал он. «Полиция штата будет здесь через час. Тогда пору мы отпустим. А пока мне нужна будет ваша помощь. Давайте разгрузитесь, потом вступайте в общественный центр. Там общий сбор. Попробуйте организовать народ и поискать на «Малом Эфе». Итон, если он правда потерялся, должен быть там. Я пока присмотрю за пассажирами парома. Сделаю, согласился Воун. Минут 10 займёт. Рори забрался в джип и так сильно хлопнул дверцей, что сидевший на заднем сиденье мужчина вздрогнул. Постой, окликнула его Энни. Где сейчас Френки? В доме, ответил в открытое окно Рори. Ждёт, вдруг сын вернётся. Воун проводил взглядом уехавший по гравийной дорожке джип и сказал: "Не обращай на него внимания. Он просто бесится". Эни удивилась доброте в его голосе. Она ещё не забыла об Амаре и полтиннике, который задолжала. "Он племянник кузена мужа моей сестры", добавил Воун. "Если ты не запуталась. Мы вместе учились в старших классах в Слидии. Каждый понедельник втроём мотались на пароме на материк". И Рори вместе со мной оставался на всю неделю в доме у моих дяди с тетей. Я хорошо его знаю. Он золот того, что пришлось снова вызывать полицию штата. То же было в июле, когда потерялся Оливер. То же бывает всякий раз, как тут происходит что-нибудь интересное. Рори чужаков на своей территории не терпит. «Вы с Рори ровесники?» — спросила Энни. «И за волос спрашиваешь?» Вон коснулся своей седины. Нет, дело было вовсе не в ней. Просто Эни Воун казался более крепким и замутеревшим, чем помощник шерифа. Вот бы он меня в покое оставил, сказала она. Его пугает всё новое, в том числе и новые люди. Вот он и вымещает страх на тех, кто слабее. К тому же у него проблемы в семье. Да и лето выдалось тяжёлое. Эрори хочет поступить в полицию штата, но трижды провалил экзамен. А его братишка пьёт Ну, ты видела его на заднем сиденье джипа? Он всё, что осталось у Рори от семьи. В общем, не казнись. Ты не виновата в том, что он такой смурной и глупый. Воон вынул из бумажника 2 50 долларовые банкноты, глядя, как они трепещут на ветру, и не едва удержалась, чтобы не схватить их. Ты же штрафануть меня хотел, напомнила она. Я долго не злюсь. А когда пропадают дети, сразу вспоминаешь, что в жизни главное. К тому же хорошо, когда сердце доброе, даже на воде. А если кому удается выбесить Рори, то этот человек явно неплох. Ты должен мне 75, сдачи у меня не будет. Оставь себе. История с Амаром тоже пусть останется между нами, лады? Слухов и без того хватает. А через денек-другой, после шторма, айда снова со мной в море. Пальцы Эни зудели от нетерпения. Хотелось сгрести купюры в кулак, пусть бы даже это была уловка. Она понимала, что такое тайны и что они за собой влекут, но помнила и про последнюю пятёрку, заныканную, чтобы не потратить впустую на дне рюкзака. Эни помнила, как тяжело голодать, поэтому взяла деньги и убрала их в карман. "Значит, договорились", произнёс Воон. "Значит, да. Сотня баксов" Эни чуть спасибо не сказала. Иди уже, поторопил её Воон. Как закончу, найду тебя в общественном центре. Воон спустился к лодке, потом обернулся и, посмотрев на неё из-под капюшона дождевика, прикрикнул: "Иди. Увидимся", ответила Эни, направляясь к порту. Порт делился на три секции. В коммерческой швартовались рыбаки, там они выгружали улов и взвешивали его у садка с амарами. В публичной лето напролёт заправлялись яхты и прочие прогулочные суда. В ожидании шторма команда Finisterre Boats работала сверхурочно, вытаскивая из воды не многие оставшиеся лодки и укрывая их в сухом доке. Третья секция представляла собой пирс, к которому причаливали паромы Два рейса связывали остров с Бар-Харбор на севере и Бутбей-Харбор к западу отсюда. Энни направилась в город, где над входами в редкие учреждения опасно раскачивались на ветру деревянные таблички. На полпути стояла домашняя гостиница Лидии между двух буков. Это был маленький домик, обшитый вагонкой и выкрашенный в белый и голубой цвета. За белым забором из штакетника увидал в последних осенних муках сад. Летом на веранде в белых креслах-качалках отдыхали гости, а местные со всего городка валили в скромную пристроенную к дому пекарню. Эни остановилась у калитки, как обычно, не решаясь войти. Лидия была её подругой, лучшей подругой. Это ведь благодаря ей сейчас в кармане у Эни лежала сотка, которую не терпелось потратить, и всё же какая-то часть Эни по-прежнему ощущала себя пришлой, чужой. Другая её часть удивлялась, с какой стати человек вроде Лидии в обществе станет уделять ей время. "Тётя Эни!" окликнул её тоненький голосок, и сразу же зачавкали по грязи детские ножки. Та не обернулась к источнику своей радости. Под дождём к ней бежал Оливер. Бежал он, как бегают четырёхлетки, выкладываясь полностью, не сдерживаясь, стремясь к ней всей душой. Она подхватила его, облачённого в скользкий от дождя плащ. "Я сегодня пообедал", шипнул он ей на ухо. "Знал бы он, какая это удача поесть и верить, что всегда так и будет". "Спомрем было вкусно", сказала Аня. Следом за сыном шла Лидия, с ног до головы одетая в синюю в тон её глаза одежду Patagonia. Её тёмные волосы были заплетены в крендели у висков. Вообще, куда бы Лидия ни шла, даже в поисках пропавшего ребёнка. Она всюду несла с собой свет. «Ты-то мне и нужна», — сказала Лидия. «Я хочу взять лошадей и поискать мальчика верхом. Минут через пятнадцать вернусь. Отведёшь Оливера в общественный центр, ладно? Там кто-нибудь да присмотрит за детьми». Она подошла ближе и поцеловала Энни в щёку. «Как поработала?» «Хорошо», — ответила Энни. «Было хорошо, пока Рори не встретил нашу лодку и не рассказал, что происходит». Хотел всё повесить на меня. Старина Рори, готова спорить, ему лишь бы самому под подозрение не попасть, а там хоть на кого преступление вешай. Я его всю жизнь знаю. Ты никого не слушай. Рори никогда и ни за что не навредил бы ни мне, ни Оливеру. А если и есть какая-нибудь таинственная связь между пропажей Оливера и Итона, Рори тоже ни при чём, ясненько. Э, не удивилась страсти в её голосе. Впрочем, маленькие городки вроде этого живут с плетнями, несущими разрушения куда страшнее приближающегося шторма. А чтобы узнать, во что эти люди правда верят, надо стать частью их мира». «Вы вместе ходили в школу?» — спросила Энни. «Да, этого он тебе рассказал. Он тот еще болтун, не языка помело. Что еще он растрепал?» «Немного. Сказал, что развелся». И этим летом вернулся сюда. Во он расстался с женой Софи несколько месяцев назад. Вряд ли он тут счастлив, но такова жизнь. Впрочем, я рада, что он здесь. У Лидии завибрировал телефон, и она взглянула на экран, проверяя сообщение. Этот рей уже едет, плывёт с материка, так что дело скоро пойдёт. А ещё он хочет переговорить с тобой. Она взъерошила волосы Оливеру. Будь паенькой Делай, как говорит тётя Эни. Оторвёмся, пообещала Эни. Оторвёмся, повторил Оливер, нарочно, наверное, чтобы растопить сердце Эни. Лидия хотела уже уйти, но тот Эни спросила её: "Ты не знаешь, кому принадлежат ловушки с пурпурно-синими бойками?" "Знаю, мне. Ты тоже амаров ловишь?" "Немного, не для продажи. Тут многие ловят их для себя. А что? Нашла одну?" «На пляже. Хотела вернуть». «Повезло. Ночь бы она не пережила», — сказала Лидия и побежала прочь. Подождав, пока она скроется за углом, Энни прижала Оливера к себе. От него уже не пахло присыпкой. Зато и не нравилось, как он лопочет, едва связывая слова в предложение. Она любила мальчика так, как он и не подозревал. Сильнее, чем способны были понять его родители. «Я гусеничка», — Сказала она, прижав руки к бокам и извиваясь, будто ползла по земле. А я пчела, Оливер заметался от цветка к цветку, тычась в них носом. А я медведь, хочу мёду, сказала Эни, вытянувшись во весь рост и нависая над Оливером. Мальчик с визгом метнулся прочь. Эни побежала за ним, догнала и протянула руку. Оливер принял её без вопросов. Общественный центр был старым зданием, в котором что только не размещалось: и штаб полиции, и депо добровольной пожарной бригады, и зал для собраний, и летняя церковь, и когда надо, тюрьма. Сегодня, по мере того, как день клонился к вечеру, а дождь и ветер усиливались, люди высыпали наружу и сгрудились под навесами. Парни в фланельках разливали по красным пластиковым стаканам пиво из объёмных бутылей. Изнутри Дома се ас по ветру звучало треньканье гитары и печальные напевы местного фолк-музыканта. Сцена больше напоминала некий праздник, нежели поиски пропавшего мальчика. Эни робко держалась в сторонке, под порывами тёплого плотного воздуха. Кто-то предложил ей пиво, и она приняла угощение. В это время мелькая в толпе, носились друг за другом ребятишки. Оливер присоединился к ним, слившись с морем лиц. Эни поспешила за мальчиком, прозирая сквозь живую стену, но потом увидела, что он примкнул к кругу ребятишек в единственном классе местной школы под присмотром учительницы. Эни сказала ей, что пришёл Оливер, и молодая женщина кротко махнула рукой. Уже видела, сказала она. Вернувшись наружу, Эни увидела Воуна. Тот взбирался на холм, как и она не успев сменить дождевик на обычную одежду, завязав с кем-то из местных беседу. Он закурил сигарету. Потом прошел внутрь и вернулся с громкоговорителем. «Пока что мальца найти не удалось», — сообщил он толпе. «Полиция штата уже едет, но мы тем временем должны постараться и в оставшееся время сделать все возможное. Буря скоро войдет в полную силу». Люди в толпе зашептались, и он подождал, пока бормотание смолкнет. «Уже объявили план «Перехват». Но пока будем считать, что Итон всё ещё на острове. Он мог заблудиться или пораниться. Всем ясно. Следующие несколько минут Воун разбивал людей на небольшие группы. Потом они отправились на поиски, кто пешком, а кто на редких пикапах. Заметив на себе взгляд Эни, Воун махнул, подзывая её к себе. Она сделала вид, будто не заметила, и прошла в общественный центр. Однако там её вскоре Воун и нашёл. Избегаешь меня? спросил он, протягивая ей стаканчик кофе. Ты же пьёшь со сливками и сахаром. Друзья такие вещи помнят. Я не кофе взяла, а замечание про друзей оставила без комментариев. Мы почти организовались, сообщил Воун. До наступления темноты всего час. К тому же сегодня ещё до кучи лунный прилив, а значит, жди паводка. Минут 10 назад пол острова осталось без света. На очереди вторая половина, кроме тех, у кого есть генератор. Воон надкусил сэндвич и только тут Эни поняла, как голодна. В животе у неё заурчало, и тогда Воон указал в угол, в котором группа женщин приготовила столы, и радовалась всякому с пустым подносом. Перед уходом тебе не мешало бы подкрепиться. Эни протолкалась к столу, где почти не жуя, проглотила сэндвич. Потом, под пристальным взглядом женщин на раздаче, налила себе ещё кофе. Вот одна из них, с волосами цвета серой стали и улыбкой на губах, подошла к Эне. Всё свободное время, наверное, эта пожилая островитянка посвящала саду с георгинами. "Тебе помочь, милая?" спросила она. "Я доброволец", ответила Эне, вытирая руку о дождевик. "Как и все тут, а У этих женщин и лодки, и одежда Эл-Эл-Бин. Борьба за выживание им неведома. Они все получают просто так, и в мире Энни не протянули бы и дня. Теперь они хотят, чтобы она ушла. Решимость Энни помочь этим людям начала заметно слабеть, но тут кто-то обнял ее за талию. Это пришла Лидия. Она принесла коробки с выпечкой, которые поставила на стол. «Спасибо, что собрали людей». Обратилась она к пожилой женщине: "Ночь предстоит долгая. Ты ведь уже знакома с Энни?" "Разумеется", ответила пожилая. "А на мой друг, ты уж с ней потеплее", попросила Лидия, уводя её в сторонку. Они заглянули в школьный класс проведать Оливера, потом вышли на улицу и пересекли раскисшую дорогу. Остановились под деревом, где Лидия привязала двух рыжих лошадей. Пока она гладила животных погривом, Энни держалась в стороне. Лошади были крупные, одна вороная, вторая серая в яблоках. Таких заводят для работы в поле, а не для езды по проселку. Тут Лидия поманила Энни и вручила ей поводья. Лошадь сразу заржала, и Энни невольно отшатнулась. «С этой парочкой бояться не надо», заверила ее Лидия. «Обоим по двадцать пять лет. Они уже измотанные, зато послушные». Воронова зовут Лени. Лидия взяла Эни за руку и положила ладонью на гриву коня. Пальцы Эни утонули в жёстком волосе. А этого зовут Сквиги. Он мой любимчик. Только Лени об этом не говори. Эни потянулось было погладить Сквиги, но отпрянуло, стоило тому резко фыркнуть и показать жёлтые зубы. Они не укусят. Подошёл Воун и забрал повод Елени. ее не отступила, только радуясь этому. Лидия тем временем поднырнула под шею Сквеги и взяла его под устьцы. Оперлася его плечом и сказала Воону: "А вот и ты". Воон достал из кармана яблоко и угостил им Воронова. "Готовы?" спросил он. "Трей, не подождём?" спросила Лидия. "Пора уже выдвигаться, как никак ребёнок пропал". Лидия кивнула, и он сцепил руки в замок, подсаживая её. «Ты что, курил?» — спросила, опираясь на него Лидия. «Нет. Врёшь ведь». Она вскочила в седло и вставила ноги в стремена. Конь с фырчанием потоптался на месте и снова замер. Воун тем временем вскочил на Воронова, а Энни смотрела за ними молча. Однако тут Лидия как будто вспомнила о ней. «Та женщина в доме и сейчас одна? Я про маму мальчика. Ты бы шла к ней? Мы с ней не дружим». ответила Энни. «Ты же понимаешь, ей сейчас плохо, она тревожится. А ты единственная ее соседка. Тебе-то что? Я была на ее месте. Знаю, каково это, когда ты совершенно одна. Обещай, что побудешь с ней». «Ладно, обещаю», уступила Энни. Лидия права. Человека, даже такого, как Фрэнки, в подобные моменты бросать одного нельзя. Лидия развернула коня и поскакала вниз по дороге. Волн следом за ней. Ревущий ветер, и тот был не в силах заглушить топот копыт по раскисшей земле. Эни двинулась прочь от толпы, спускаясь с холма, глядя, как Лидия с Волном исчезают за пеленой ливня. Всё лето Эни всеми правдами и неправдами стремилась побольше разузнать о Лидии. Друг она ей или нет? Оказалось, Лиде нравится гонять по горам на велосипеде. Ее любимое блюдо — спагетти-карбонара, и она на полном серьезе слушает Фила Коллинза. Мужа Трея скорее терпит, а в сынишке Оливере души не чает. Правда, за все три месяца она ни разу не упомянула Воуна Робертса и заговорила о нем лишь вчера, когда одному школьному другу понадобился помощник в море. «Он постоянно в пекарню заглядывает», — сказала Лидия, небрежно махнув рукой. Раньше мы дружили, но сейчас почти не общаемся. У поворотного моста Эни взглянула вниз на бурлящий поток. Переходя на другую сторону и крепко держась за металлические перила, она улыбалась. До сегодняшнего дня, пока вон не пересекся с Лидией у общественного центра, она не видела их наедине ни разу. Зато сейчас богатый жизненный опыт подсказывал, как обстоит дело. Эти двое любят друг друга, и это заметно всё упрощало.